«Ты что, хоть мельник?» «Был и мельником». «Ладно, доложу князю Волконскому, что нашелся такой дерзкий человек». «Откуда ты такой бешеный?» Батищев улыбнулся. «Из Араньенбаумского батальона». «Да ты никак без зубы». «Я зубы на службе съел», — ответил Батищев. «Ну, рассказывай, откуда взялся. Мне тебе, князю Волконскому, надо будет...» Докладывайте. Глава третья, в которой солдат Яков Батищев рассказывает кратко, как строил он корабли, сражался с турками, греб на галерах и бил шведа под Полтавой. Я здешний Веневский с реки Веневки, что впадает в реку Осетр. Место у нас лесистое и зарублено у нас... По лесу со времён царя Ивана Грозного засека с княжьими воротами. Правый бок нашей засеки сошёлся с со Тульской. Я же сам из черносошных крестьян служил по плотницчему делу, ставил мельницы. Вырубил я заповедный дуб на мельничные колёса делать сырьё. То делать можно, но сказали про меня, что я срубил дуб на дрова. А то запретно. Судили меня и били кнутом на торгу, вместо смерти послали на царскую его величества службу. Строили мы для государя нашего у Воронежа корабли. Шёл нынешнего счёта 1693 год. Лес на доски надо перетирать, а лес сырой и мёрзлый. Умыслил я тут сделать на речке одной запруду, поднял воду, пустил ее на колесо. Пристроил к колесу пилы, и начали пилы пилить у меня бревна по шести в раз, а бревна на пилы тянул я грузом, а не руками. Пилили мы так бревна, а по лесам ходит царь, шапка на нем калмыцкая, подбита белой овчиной, кафтан красный». Чёрными глазами смотрит усами шавелит, все ему кланяются, и никто остановиться не смеет, а не то спросит царь: "Какое у тебя дело, что ты медлить можешь?" "Царя я знаю сам хорошо", сказал сотник Чулков. "Ты меня, царём, не пугай, время не тяни, говори про дело прямо". "Говорю я дело и по пунктам. Пилили мы лес, и как весна пришла, Сплотили корабли и промыли вниз водным караваном, а на переднем судне Пётр Алексеевич у руля. Хотя и молод он был, а где мели, где глуд понимал, больной забильно у него солдат понимание, это я ему солдат в почёт говорю, ставил Климентий Чулков. Подошли мы к Азову и сражались в разных боях, И раз позабыли свою оборону, крепкий воинский строй, пошли турок бить в расцеп. И я тем случаем попал в плен. Без тебя Азов взяли, без меня, а меня сироту заковали и посадили в галерное нутро у короткого нижнего весла, и дуло на меня из дыры, весельный то теплом, то холодом. Кормили меня сироту Бабами недоваренными признали растурки, что я плотническое дело разумею, снялись с меня кандалы. Начал я ходить по галеве, к наподку править, доски чинить, и увидел я тут небо и волны короткие и крутые, и увидел на быстром проливе басурманский город Стамбул, а по-нашему, по правильному Цейград. Отняли его турки у православных, плыли дальше, и раз сломался у нашего корабля руль на камне в великую бурю, спустили меня турки на веревке руль чинить. Я смотрю, галера наша качается, скрипит, руль еле держится, а меня волной так о борт и бьет. «Ну, где наша не пропадала?» — сказал я сам себе. Подрубил я серота верёвку, подрубил подсурманский руль, и унесло меня к берегу на тех рулевых досках, и било белыми волнами о чёрный камень, било и кровавило. Что с галерой стало, стольник не знаю, а меня вынесло на берег.